Глава шестая. Загадка пустыни. На другой день путешественники, как и предполагал Знайка, плыли уже среди настоящей пустыни. Странно было видеть пересохшую землю по берегам полноводной реки. На некоторых малышек и малышей такой пейзаж наводил тоску. — После цветочного города, — сказала кнопочка, — эта пустыня выглядит ужасно. Тут все вспомнили уютные улочки цветочного и особенно зеленого города. Не знаю, кто ж сник. Все какое-то мертвое, сказал он Гуньке, оглядывая местность в подзорную трубу. Вовсе не мертвая, ответил Гунька. Смотри, вон черепаха ползет, а там ящерица. Да и кактусов кругом много. Некоторые даже цветут. Может быть, и птички здесь какие-нибудь летают. Со слабой надеждой в голосе предположил Гунька. Никто здесь не летает, проворчал Незнайка. Здесь только черепахам ползать. Но вдруг ко всеобщей радости. Над платом с берега на берег плавно пролетел сверкающий, как неонова реклама, жук-скоробей. «Я же говорил, хоть кто-нибудь долетает», — обрадовался Гунька. Знайка и Стекляшкин в это время были заняты более серьезными наблюдениями. Они заметили, что от основного русла реки с какой-то неестественной ритмичностью отходят в стороны канала. Да, именно каналы, а не какие-нибудь ручики. Чувствовалось, что все было построено разумными существами. Каналы были одинаковые, совершенно прямые, и перед каждым из них сооружены плотины с механизмом, похожим на шлюз. «Уверен, что это специальная система каналов для рошения пустыни», сказал Стекляшкин. «Я тоже так думаю», — подтвердил Знайка. «А додалка, почему все каналы пересохли? Кажется, ими уже не пользуются очень давно». «Но кто же мог построить такие сложные сооружения?» Стекляшкин многозначительно посмотрел на небо, задумался, почесал за ухом и сказал, «А может, это эти?» «Кто эти?» — не понял Знайка. «Ну, эти», — смущенно повторил астроном и указал большим пальцем небо. «Пришельцы?» «Да, напланетяне». Кратышкоиды.» От Стекляшкина Знайка не ожидал такого фантастического объяснения, но сам засомневался. «Кругом ничего и никого нет, насколько хватает глаз», — думал он. «А чтобы выстроить десятки таких каналов, надо много времени и сотни лет тысячи опытных строителей. Откуда же они пришли и куда потом ушли? Да и зачем все это строили?» На стоянке в тот вечер только и был разговоров и споров что о таинственных каналах и возможной встрече с пришельцами из космоса. Масло в огонь подлил винтик. Он заявил, что когда на закате поднялся воздух на сиропоплане и облетел окрестности, то был поражен увиденным. Оказывается, каналы отходили от реки в обе стороны, а дальше они были соединены под прямым углом с другими каналами, параллельными реке. Таким образом, пустыня с растительной системой напоминала огромный лист бумаги в клеточку. «Кое-где», — рассказывал Винтик, «в этих квадратах между пересохшими каналами видны заброшенные поля, засохшие пальмовые рощи и погибшие фруктовые сады». «А может быть, мы открыли остатки древней цивилизации?» — спросила восторженная кнопочка. Она захлеб читала книги по истории. А теперь все когда-то прочитанное вспомнилось ей, и она представила себя великим археологом. «Разгадка впереди», — заявил Знайка. «Поэтому предлагаю, как следует, выспаться». «Утро вечера, будрее. Все спали и видели сны о замечательных открытиях и космических пришельцах, кротышкоидах.